Вряд ли найдется транспорт на грунтовой или железной дороге, которым бы я не воспользовался. Вначале это было так, будто жизнь замерла. Товарные поезда ползли через сельскую местность, а потом военному эшелону потребовалось 7 часов, чтобы преодолеть 60 километров. Пейзаж за окном всегда был одним и тем же. Как же я устал от этих грязных дорог. Уже больше невыносимо их видеть. Дождь, грязь по щиколотку, деревни похожие одна на другую, не хочется даже знать их названия. А потом эти маленькие ужасные города, где единственная мощеная дорога ведет к станции и никуда больше. Если даже хотелось бы с этим что-то сделать, это имело бы смысл лишь в мирное время. Лучше стало по пути на Смоленск. Я постелился ломо на полу открытого товарного вагона, светило солнце, и я комфортно спал на своей подстилке. Это было в тот вечер, когда я нашел Хейнинга. Я посмотрел чудесные иконы в свое последнее посещение церкви. Кроме этого особо не на что было смотреть в превращенном в руины городе, в котором когда-то находился один из крупнейших университетов, а также 34 средних школы и техникума. В церкви теперь после перерыва в 5 лет опять идут службы. Помимо этого, что еще можно сказать о Смоленске? Некоторые эпизоды остаются в сознании, если обращаешь на них более пристальное внимание. Иммигранты, беженцы, женщины и дети с узлами за спиной. Их были сотни, двигавшихся нестройными колоннами. А над их головами громкоговоритель вдруг прорывался торжественной оглушительной музыкой. Тут выплывало лицо с правильными чертами, там чисто выбритые головы выглядывали из белоснежных рубашек, опоясанных узкими ремнями и заправленных в ритузы. Иногда по дороге проходила, не оглядываясь ни вправо, ни влево, скромно одетая красивая девушка. Такие картины исключения. Но они заставляют думать. Когда я ехал на машине к аэродрому, нам повстречалась колонна пленных, вчерашние солдаты в состоянии апатии, с отравленным взглядом побежденных. По другой стороне улицы стояли и плакали женщины. Не так часто видишь слезы. как правило, они не являются частью русского характера. Хенинг рассказал мне историю, иллюстрирующую этот факт. У них была женщина, которая делала уборку, а ее брат помогал ей. Брат совершил кражу и был увлечен. После ускоренного судопроизводства он был расстрелян. Женщине об этом не говорили, но она это знала. Когда однажды кто-то спросил ее о Василии, она сказала: "Василь украл". Она посчитала суровое наказание совершенно естественным и пожала плечами. Позднее ей сказали: "Ты будь осторожна, не кради". Она спокойно ответила: "Ничего. Война это война. Так много людей умирает". Я бродил по улицам, заглядываясь на девушек, на жизнь площадей и на многочисленные церкви. Иногда присаживался на лавочку в парке, где играли дети. Однажды я сел в дрожки, чтобы лучше осмотреть город. Было что-то нереальное в том, чтобы быть гостем, чужаком в уже чужом городе. Была столовая, где русский официант спросил на немецком: "Пиво, господин?" Каждый раз он ставил передо мной новую рюмку водки. Потом была часовня над проходом под аркой с чёрной мадонной. По большим праздникам ее наряжают в жесткие блестящие золотые одежды, зажигают вокруг свечи, чтобы приветствовать снующие толпы внизу. После утомительного путешествия я доехал до Минска в поезде с боеприпасами в половине третьего утра. В половине четвертого я перемахнул через забор и встретил своего старого товарища Юлиуса из рота головорезов. За завтраком он съедал полфунта масла, 3 четверти фунта кровяной колбасы и яичницу из семи яиц. Я со всем этим вряд ли бы справился. Во второй половине дня я отправился в Борисов, где 10 часов сна помогли мне восстановить силы после утомительного путешествия и холода.